Глава 17. Последний император. Три дня медитации дали мне довольно много. Я смог разобраться в окружающих меня структурах и образах, которые давали мне новая способность. Возможно, этому способствовало путешествие в гиперпространстве. Возможно, повышение уровня моего интеллекта от постоянного обучения. Главное, что теперь я могу обнаруживать живых существ. Во всяком случае, людей. Как дело обстоит с жуками, я не знаю и планирую это выяснить в будущем. Еще разобрался, как считывать эмоции людей, а вот управлять или воздействовать на людей пока не получалось. Но даже поиск давал мне очень многое. На третьи сутки наш корабль вышел в незнакомой системе, и все обрадовались, что заточение в контейнере закончилось. Хотя все и понимали, что возможности на станции снять опостылевшие скафандры не будет но даже просто пройтись, размяться было сродни блаженству. Корабль вышел на крайние системы, поэтому, пока летели к нужной точке, успели получить все необходимые разведданные. Станция раньше относилась к добывающей компании и управлялась людьми, находясь при этом под контролем другого роя. Сама станция имела несколько серьезных повреждений, но признана годной для ремонта и проживания. Недавно тут было сражение, и сейчас остались только обломки от кораблей после схватки, но пока наш транспорт медленно полз к станции, в системе вышли корабли сопровождения и принялись брать всю систему под свой контроль. Собственно, нас интересовала только информация по станции, места высадки десанта и карты индивидуальных заданий. Мне, как оператору дронов, выделили место практически в тылу, чего я, собственно, и добивался, иначе сто меня послали бы в первой линии, а это максимальный риск. Как выяснилось, у самой станции болталось несколько истребителей, которые контролировали окружающее пространство, дабы не дать возможным противнику покинуть станцию. Десантом планировалась высадка в четырех точках. Три пятерки будут высаживаться на расстоянии от нас, а в центре треугольника произойдет стыковка нашего модуля с внешней секцией станции, имеющей рабочий шлюз. По возможности мы должны сохранить герметичность неповрежденных секций и не повреждать работающее оборудование. Стыковка прошла довольно штатно. И в данной секции у станции даже была своя атмосфера и работала гравитация, что было очень хорошо. Хотя опыт нахождения в невесомости у меня был, но небольшой. Выгрузка прошла в спешке, нас никто не встречал, поэтому суета при десантировании ни на что не повлияла. Первым вышли дроиды. Они и вели основную разведку, а я управлял ими, стараясь не пропустить ни одной детали. В первые полчаса видимых признаков присутствия живых на станции не было, хотя атмосфера присутствовала, и помимо гравитации работала аварийное освещение и отопление. По пути нам попадались брошенные вещи, что говорило о спешной эвакуации, хотя по данным штаба эвакуации практически не проводилось. Ко всему прочему нам не попадались тела убитых людей, как и интоксикоидов. Обстановка была очень напряженная. Ведь если на станции сохранились жители, то наш отряд не сможет отбить их нападение. Датчики зафиксировали скопление живых организмов уровнем выше, дистанцией 300 метров, примерное количество тысячи единиц. Тип и другие характеристики не могу определить, там работает глушение сигналов, передал взводный сканер. Прибор для сканирования был старый, и обычно в мелкие отряды их не давали. Но под эту миссию удалось выбить у руководства одну штуку. В отряде ко мне относились с настороженностью, хотя я старался вести себя как все. На подходе к сектору, где находились засвеченные цели, я внезапно почувствовал небольшое ментальное давление, как будто кто-то просканировал наш отряд. Такое ощущение было, когда меня проверяли псионы интоксикоидов. Понимая, что нужно как-то предупредить остальных, я сделал вид, что сильно заболела голова и даже остановился на несколько секунд, обхватив голову в шлеме своими руками так как шел я рядом с лейтенантом, то тот сразу насторожился. «Техник, ты как, все нормально?» — тут же спросил он. «Похоже, рядом Псион, возможно, Жуков. У меня всегда болит голова, когда они сканируют», — ответил я. «Внимание всем! Впереди, возможно, засада. Действуем по резервному плану!» — отдал он приказ. Тут же, тащившие большую плазменную пушку, бойцы установили треногу и стали ее монтировать, рядом встали два бойца, активировав силовые щиты. И сделали это своевременно. В данный момент мы шли по длинному коридору, и в его торцах с потолка выдвинулись автоматические турели, открыв непрерывный огонь. Троих солдат, шедших впереди, прошло выстрелами насквозь, а остальные успели спрятаться за щитами. Заднюю турель удалось уничтожить сразу в момент выдвижения, так как бойцы стояли прямо вплотную к ней. Перестрелка со стационарной турели заняла полминуты, и сразу после уничтожения отряд выдвинулся вперед. Проект станции был очень похож на тот, где жили мы, поэтому найти обходной путь труда не составило. Своих дроидов я успел спрятать в нише, поэтому они не пострадали, и мы, сделав два перехода между уровнями, вплотную приблизились к месту, где было скопление живых биологических объектов. Саперы, обследующие станцию на наличие мин и взрывчатки, так ничего и не обнаружили, поэтому передвигались мы достаточно быстро. Лейтенант неплохо управлял отрядом разбив его на группы и распределив в каждом отряду разные точки атаки. Мы одновременно ворвались в огромный ангар, только вот вместо тысячи солдат встретили 20 антитоксикоидов разных видов, которые собрались в центре ангара, вокруг непонятной конструкции, выращенной прямо из строя. Тут же я ощутил сильное воздействие на свой разум, Как и все, кто первыми ворвался внутрь. Только вот если я смог побороть его, то остальные все замерли, а потом стали поворачиваться в сторону вбегающих солдат, направляя на них оружие. Счет пошел на секунды. Я ускорил внутренний метаболизм, вызвав эффект замедления времени. А сам попытался просчитать, где находится псион. Среди стоящих в центре его точно не было. Тогда я вызвал карту, на которой были показания со сканера. Быстро сравнив показания с имеющимися перед глазами жуками, Отдал приказ дроидам, которые первыми вошли внутрь, атаковать место с двумя контейнерами. Сразу же давление на голову спало, и я увидел, как большую гусеницу разрывают на части плазменные выстрелы моих дроидов. Дальше все произошло очень быстро. Бойцы, осознав, что их хотели заставить убить своих, в бешенстве расстреляли оставшихся в живых жуков. Как только жуки были уничтожены, лейтенант отдал приказ остановить огонь. Всем использовать в аптечке препарат Б2 подавитель ментального воздействия. Если тут один псион, то могут быть и другие. Техник, молодцом, если бы не твои дроиды, мы бы все друг друга перебили», — передал лейтенант на общей волне. Дальше он вместе со сканером и еще тремя бойцами обследовали странные сооружения, пока мы заняли круговую оборону. «Техник одного дроида пошли внутрь этой пирамиды», — приказал мне лейтенант. Когда дроид вошел внутрь, то представившаяся картина заставила меня вздрогнуть. Внутри располагались коконы с живыми людьми внутри, но что-то в них было неправильно. «Космическая срань!» — произнес лейтенант, после чего тут же добавил. «Саперам срочно все заминировать! Они сформировали улей! Нужно уничтожить его, пока они не трансформировались!» Пока саперы минировали непонятную пирамиду, я задал вопрос лейтенанту. «Что такое за улей и что там делают тела людей?» Он посмотрел на меня и все-таки решил ответить. Интоксикоиды могут использовать тела физических носителей, делая из них одноразовых убийц. В тела людей внедрили специальный феромон, который начинает трансформировать их тела, создавая существа для убийства других. Их очень трудно убить, только уничтожив мозг. Они очень сильные и при этом сохраняют часть памяти. Управляет ульем молодая королева или псион, которого убили твои дроиды. Но даже без них они очень опасны и нападают на любых живых существ, не относящихся к рою. Живут они недолго, несколько месяцев, но создать их довольно просто. Если на станции еще много таких ульев, то с зачисткой станции будут серьезные проблемы. Через пять минут мы покинули ангар, и саперы произвели подрыв термических зарядов, которые выжгли всю пирамиду и пару соседних уровней, после чего мы занялись дальнейшей разведкой. Через час разведки мы столкнулись с новым ульем, где был очень слабый псион, хотя, возможно, это было действие принятого препарата, и очередная пирамида, в которой уже было около пяти тысяч полуживых людей, находящихся на стадии трансформации. Сразу после уничтожения их лейтенант связался со штабом операции и запросил подмогу. Явных следов минирования не было. Большая часть системы обороны вышла из строя, поэтому было разумно приступить к полноценному штурму, пока остальные ульи не проснулись. Если их не уничтожить сейчас, то впоследствии потерь будет очень много». На наше счастье, командование решило, что мы выполнили свою функцию и поверило саперам, после чего начался полноценный штурм всей станции. На зачистку ушли еще сутки, но никто не роптал, так как мы знали, что операция будет идти несколько дней. По прошествии суток нас отозвали на отдых и пополнение боеприпасов, для чего разместили нас в одном из ангаров. Конечно, мы выставили охрану, Зато остальная часть отряда смогла воспользоваться душем очисткой скафандров, которые же откровенно попахивали после четырех суток нахождения в них. Дав нам передохнуть, нас привлекли к проверке остальных помещений станции на предмет спрятавшихся жуков и других неприятных сюрпризов, которые мог нам оставить противник. К этому времени на станцию стали прибывать отряды солдат и, что удивительно, жуков. Только большая их часть была довольно странного вида и не походила на солдат-интоксикоидов. Нас, конечно, никто не информировал о происходящем, но по слухам это были научники, которые что-то должны изучать на станции. Когда мы уже думали, что наша операция закончится без дальнейших потерь и нас отправят домой, пришло предупреждение о возможной атаке станции. Лейтенант срочно связался со мной и спросил, «Техник, ты сможешь наладить работу дроидов противника?» «Судя по технологиям, используемых на станции, они ничем не отличаются от наших, а программное обеспечение можно стереть» записав аналог, установленный на наших дроидах. «Конечно, сбой возможны, но основные функции должны работать», — ответил я. «Тогда слушай приказ. Сейчас соберешь свое отделение и идете на склад. Координаты я скину. Там забираешь все, что может потребоваться для длительной обороны, и выдвигаетесь к точке сбора. Нам предстоит отражать абордаж станции в течение нескольких дней, пока не придет подмога. Поэтому по возможности захватите дополнительные боеприпасы и мины, «Если обнаружите на складе», — приказал лейтенант. «Против кого предстоит сражаться?» — спросил я. Интоксикоиды другого роя и люди, рабы с оружием, не выше четвертого уровня». «Рабы?» — переспросил я. «Да, некоторые рои используют людей, но все они в полном подчинении и с подавителями воли. Крайне неприятные противники, не чувствуют боли, не испытывают страха, но зато хуже вооружены и туповаты. Приказ ясен». «Можете скинуть схему сектора, который будем охранять, чтобы понимать, что возможно использовать?» — спросил я. «Можешь использовать все, что хочешь. Нападающие имеют многократный перевес в живой силе, судя по количеству десантных кораблей. Скажу честно, шансов отбиться у нас нет, но постараться мы все-таки должны», — произнес лейтенант. Я отключил связь, а мне на наискин пришли координаты целей. Сержант, который командовал отделением, был предупрежден и поступил в мое подчинение поэтому задерживаться мы не стали, а отправились сразу на указанный склад. Находился он в производственном секторе станции, не очень далеко от места предполагаемой обороны, поэтому первым делом занялся сбором грузовых платформ и распределением их между членами отряда. Теперь им предстоит стать челноками, которые будут перевозить нужный мне груз. Склад, к сожалению, не впечатлил. Вся техника на нем была третьего и четвертого уровня, многократно ремонтируемая и имеющая слабое вооружение. Пока остальные разведывали прямой путь к точке обороны, я тщательно изучал скинутую мне карту и определял узловые точки обороны. База знаний по десанту неплохо помогала определить места ударов штурмовых групп, поэтому сразу определил 38 точек последней линии обороны и начал комплектовать ее в первую очередь. Каждому дроиду придется подключать специальный процессор управления огнем для автономного функционирования. На складе боевых дроидов было немного, зато имелось большое количество универсальных ремонтников, которые часто используют как противобордажную команду на случай прорыва противника в узловых точках. Они имеют специальные манипуляторы, в которых можно размещать плазменные винтовки. Это, конечно, надолго противника не задержит, но я планировал использовать их совместно с другими дроидами, да и, возможно, успеем поставить броню перед ними, чтобы прикрыть часть важных узлов». Мне удалось разделить сознание, когда одна часть мозга решала, как организовать оборону, а вторая отбирала нужных дроидов и руководила отгрузкой. Со склада я сгребал все, что только можно было использовать для защиты нужного сектора станции. Сапером я скинул точную карту минирования, чтобы включить ее в общий план, для чего пришлось согласовать это с лейтенантом. Секретная база. Альфа Центавра. «Подготовка к эксперименту завершена. Мы можем приступать», — проговорил голос Искина, — выводя из задумчивости старого профессора. Параметры объекта, спросил он. Объект стабилен. Температура тела 26 градусов. Сердцебиение 0. Давление отсутствует. Процесс вывода из анабиоза завершен. Все отклонения в пределах предыдущих опытов. Нанороботы? Группа нанороботов R347 подготовлена. Артефакт? Задал следующий вопрос профессор. Артефакт не активируется, но зафиксирована связь с объектом. «Рекомендуется задействовать старшую научную группу», — сообщил Искин. «Чёрт у научной группы! Они опять вмешаются и все отменят. Я уверен, что у нас все получится. Я видел сон. Древние ждут его пробуждения». «Ваши аргументы не считаются обоснованными. Я вынужден применить протокол безопасности». «У меня есть разрешение на проведение опыта. Вот, можешь проверить», — сказал профессор, и, достав кристалл памяти, поместил ее в считыватель на пульт управления перед собой. «Ошибка доступа». «Попытка взлома переха...» Не договорив, Искин замолчал, а освещение в помещении мигнуло. «Еще бы! Ошибка доступа. Конечно, это же вирус. Самый современный для взятия под контроль Искина в корабле противника. Только вчера переслали по гиперсвязи специальный архив из секретной лаборатории. Не тебе с ним бороться, старая. Прости, но другого варианта я не вижу. Моя жизнь подходит к концу, а результаты работы всей моей жизни я так и не достиг. Теперь меня никто не остановит». Цель уже близка, я покажу этим умникам из научного совета, что моя теория верна. — Внимание, повреждение системы доступа! Перехожу на внеплановую перезагрузку! — проговорил обезличенный голос Искина, и свет в помещении, мигнув трижды, погас на целых три минуты. Именно столько шла полная перезагрузка. — Прости, старая, но другого варианта я не вижу. Надеюсь, ты не в обиде? — еле слышно проговорил профессор. 280 лет столько он смог прожить на этой станции, но больше медики не могли продлевать его жизнь, поэтому пришлось пойти на риск для завершения эксперимента. Профессор взглянул в окно, разделяющее лабораторию и небольшой ангар, где в специальном саркофаге лежало тело последнего императора. Сотни лет, такие же, как и он, ученые пытались пробудить его к жизни, но последствия использования артефакта древних не прошли бесследно, Даже ученые не понимали, как это тело до сих пор живет. Частичка души, если она все-таки существует, еще теплилась в разрушенном теле императора, не давая ему угаснуть. Сотни экспериментов, десятки секретнейших лабораторий, раскиданных по просторам Вселенной, работали над этой задачей, но все было безрезультатно. Только он смог обратить внимание на один из проектов предков, которые разрабатывали нанороботов на основании разработок древних. Шансы на удачное внедрение были довольно высоки но у них обнаружился один небольшой дефект. Ровно через 5 лет после активации нанороботы уничтожали носителя. Судя по архивным данным самой лаборатории, был зафиксирован только один случай, когда удалось нейтрализовать действия нанороботов, и там замешаны существа намного старше самих древних, некие ушедшие, про которых практически ничего не известно. Что удивительно, сохранилась база данных, включая генетический код, после анализа которого стало понятно — что он является родственником самого Императора, что дает шансы на устранение побочного эффекта от нанороботов. Только вот искать противоядие от нанороботов последнему Императору придется самостоятельно. Пять лет — это огромный срок, который, возможно, может возродить Содружество и Империю. Возможно, он и совершает огромную ошибку, но тянуть дальше нельзя. Проект «Наследник» уже активирован, и, судя по анализу ситуации, шансов на успех у проекта нет. Мерзкие токсикоиды не ждали эти сотни лет, а планомерно зачищали человеческий сектор, методично уничтожая спрятавшихся людей, секретные лаборатории, небольшие колонии и остатки выживших. Если не предпринять каких-либо мер, человечество будет уничтожено. Пусть его проклянут потомки, если он ошибся, но это последний шанс для всего человечества выжить в этом мире». «Внимание! Произошел сбой программы. Загружена резервная копия, согласно протоколу. Дайте подтверждение на продолжение эксперимента и загрузку нанороботов R347 в тело объекта. Разрешаю продолжение эксперимента. Начать загрузку нанороботов. Приготовить реанимационную капсулу. Доступ остальных в лабораторию до завершения эксперимента запретить», проговорил профессор, чувствуя, как не имеет правая сторона тела. «Похоже, на этом его жизненный путь и завершится», Но ничего, он сделал все возможное и может уйти с чистой совестью. Ну а проблемы с нанороботами будет решать уже его заместитель, если, конечно, эксперимент завершится нормально. С параличом правой стороны тела сознание профессора померкло, а ренеомационный модуль, стоящий рядом, не включился, так как профессор отключил его заранее. Бремя стольких лет жизни утомили профессора, а бесконечные процедуры омолаживания и попытки продлить жизнь окончательно его вымотали. Именно поэтому он решил прекратить собственные мучения в момент зарождения надежды всего человечества. Сил узнать результаты последнего эксперимента в его жизни у него уже не было. Внимание! Процесс загрузки нанороботов завершен. Шанс на совместимость 30%. Температура тела повышается. замечено изменение строения поврежденных участков тела. Началась процедура восстановления. Процесс стабилен. — Время восстановления — 37 часов 16 минут, — проговорил Искин, но профессор его уже не слышал.